Они везде, мыши и крысы, и нигде. Мы порой забываем об их существовании, недоумеваем и улыбкой встречаем навязчивый вопрос санитара. Крысы не беспокоят? Какие крысы мы их в глаза не видели? Действительно не видели, ибо в расчет этих животных не входит появление перед нашими очами. Человек изобрел множество способов борьбы с крысами. но среди них нет ни одного радикального. Причина — потрясающая приспособляемость крыс. Средний представитель этого вида грызунов способен пролезть в отверстие диаметром в среднюю монету, взобраться по кирпичной стене, как по лестнице, проплыть около километра и держаться на воде трое суток своими острыми, как долото, зубами, развивающими невероятное давление в 1688 килограммов на один квадратный сантиметр, крыса легко прогрызает свинцовые трубы и шлакобетонные блоки. Если ее спустить в унитаз, она выживет и может вернуться тем же путем. Если крыса упадет с пятого этажа, то останется целой и невредимой. Эти грызуны, Невероятно быстро размножается. За год у одной пары может быть до пятнадцати тысяч потомков. Томас Кенби Над Аттолом и Неветок Вздымались сеющие ужас и смерть грибовидные облака. Земля сотрясалась от взрывов. Горы волн смывали берега. Все горело. Сносилось ураганом, пронизывалось проникающей радиацией. США испытывали атомные бомбы. Такого кошмара местные крысы не пережили, но... Через несколько лет на Эниветок приехали биологи, обнаружили еще радиоактивные растения — почва, рыба, всё. Поставили ловушки, и крысы скоро в них попались. Исследовали крыс и были потрясены. Не уроды были они, как ожидали, а в отличном здравии и благополучии. Чем их только не травят. Какие только ловушки не изобретены, ими чудо технической мысли. Норы окуривают газами, заливают водой, керосином, выжигают огнеметами, облучают крыс, чтобы стерилизовать, уничтожают электрическим током, заражают микробами. Виден ли крысам конец? Новую породу кошек решили вывести. Но пока в вековой войне человека с крысами нет победителя. Вся беда в универсальности, крыс. Как и человек, они всеядны. Не то слово. Они едят такое, чего человек при любой голодухе не одолеет. Они могут сожрать простыню, обувь, книгу, кожу, кости, кору деревьев. Конечно, при отсутствии сыра рокфор, который особенно любит Они враги птиц. Ночные вылазки крыс по гнездам за яйцами и птенцами бич пернатых. Они пробираются в стаи гусей и выгрызают у бедняк перепонки на лапах. Утят ловят прямо в воде. Они враги домашних животных. У свиней овец выгрызают мясо с боков, а от теленка могут оставить одни косточки. «Да это что?» Гибель в одну ночь трех слонов, знаменитого в свое время дрессировщика и торговца животными Карла Гагенбека, дело крыс. Они объели слонам подошвы ног. Нападают крысы и на человека. Их жертвы прежде всего дети, но и взрослые страдают от крысиных укусов. Это случилось поздним вечером. в помещении школы итальянского городка Бари. Трехлетняя Симона Джуско только-только задремала, как внезапно была разбужена нестерпимой болью. Мать, поднятая с постели пронзительным криком дочери, включила свет и замерла потрясенная. У Симоны отсутствовала половина правого уха, а отгрызшая ее большая пойманная крыса удирала прочь из комнаты. В Неаполе произошел еще один трагический случай. В один из дней февраля Рената Мильора был обеспокоен продолжительным отсутствием Витория Чипула, своей 77-летней знакомой, жившей в одиночестве в ветхом домишке, и решил навестить ее. Там он стал свидетелем ужасной сцены. Женщина лежала на кровати бездыханная, вся обглоданная серыми грызунами. Панорама, Милан, 1979 год. «Крысы удивительно нетребовательны в выборе жилья». Где-нибудь на Тихоокеанском острове они могут жить в кронах кокосовых пальм, не спускаясь на землю в течение многих поколений, и обладают удивительными способностями распознавать опасность и приспосабливаться к средствам, которыми их уничтожают. В 1960 году пришло из Шотландии первое известие о сверхкрысах. На одной из ферм нашли популяции этих грозунов, на представителей которые не действовали обычные яды. Феноменальных крыс исследовали и установили, действительно у них неизвестно, откуда взявшаяся стойкость к антикоагулянтам. У крыс сверхъестественное умение отличать отравленную пищу от обычной, даже и тогда, когда разведение яда одна часть на миллион. Крысам свойственно, пишет Томас Кенби, почти шизофреническая подозрительность ко всему новому и необычному. Установите ловушку или даже бросьте безобидный кирпич, и крысы на одну-две ночи исчезнут. Другой специалист по крысам, доктор Джексон из лаборатории Боунгрин США утверждает, говоря о крысах... Следует помнить, что мы имеем дело с самыми многочисленными и наиболее преуспевающими млекопитающими на планете Земля, за исключением самого человека. Вот какие они, крысы. Но наши беды от них ничто в сравнении с тем, что творят они в тропиках на своей родине и в соседствующих с ней странах. Жителю умеренного климата никогда не понять до конца всю серьезность проблемы крыс в тропиках. Майкл Фолл. Такая вот, к примеру, бытовая зарисовка, сделанная Томасом Кэнби при обследовании одной деревушки на Филиппинах на острове Лусон. Катер шел по болоту, и крысы, Толпами бросались в разные стороны, распуганные шумом мотора. Одни скрывались в густых зарослях водяных гиацинтов, другие прыгали в воду, как лягушки широких листьев лилий. Но это было днем, когда крысы, в общем-то, не склонны к прогулкам. По-настоящему их можно увидеть на закате. Тогда они полчищами отправляются кормиться на рисовые поля. Трудно поверить, но расчеты показали, что черных крыс обитает на этом болоте величайшее множество, больше, чем в состоянии прокормить их все окрестные культурные и дикие растения. Им и для жилья тут места не хватает. Плотность крысиного населения невероятно велика. Одна крыса на 0,8 квадратного метра. На восходе солнца исследователи отправились на рисовое поле, где велась жатва — И тут началось. Крысы десятками выскакивали из-под ног жнецов. Дети кидались за ними с палками, убивали, бросали в кучу, и нистовая охота продолжалась. Крысы выскакивали из зарослей в толпу вопящих, размахивающих палками детей, к которым присоединились и взрослые. Жнецы придавливали крыс голыми руками и ногами, рубили серпами, временами вскрикивая от укуса. А перед этим... Перед жатвой крестьяне поочередно каждую ночь ходили по полям и били в консервные банки, пугали крыс, а урожай стали снимать на десять дней раньше срока. И все равно собрали только треть того, что выросло. Соседние участки, которые никто не оберегал ночами, были уничтожены крысами начисто. Интересно, что дети в перерыве между охотой снимали шкурки с убитых крыс, и крысиные тушки не бросали, позднее и то, и другое шло на продажу. Крысы стоили на рынке 5 сентава каждая. Во многих странах тропической Африки и Азии бедняки едят крыс, добытых в природе, то есть не в домах. В Азии ежегодно крысы поедают 48 миллионов тонн риса. Его хватило бы, чтобы накормить четверть миллиарда человек. В Индии крысы пожирают столько зерна, что если бы его погрузить в товарный поезд, то состав растянулся бы на 5000 километров. А всего в мире от крыс гибнет каждый год пятая часть всех посеянных зерновых. Но это только одна сторона крысиной проблемы. Главная опасность, которую несут человечеству крысы, не в том, что они пожирают наше продовольствие. Они об этой жуткой опасности узнали только в начале нашего века.